Глава вторая. Синдром хорошей девочки. «Это позор!» У Игоря Евгеньевича, гневно размахивающего перед студентами стопкой проверочных работ, разве что пена изо рта не шла. «Вы худший курс, который у меня был. Если вы называете это латынью, то я прима Большого театра». Пухленький низенький старичок едва ногами не топал от злости, вызывая смешки на задних рядах. Нечего ржать, как кони. Козлов, твоя проверочная похожа на попытку призвать дьявола. Киселев, твои каракули я не разобрал даже с лупой, но предчувствую, что там нет ничего хорошего. Всем неуд, будете переписывать с понижением на бал. И только попробуйте не сдать, всех вышибу. Горе-медики. Блин, ну чего он такой душный? Это всего лишь латынь, простонала Ирка на ухо Кристине. «Вообще-то латынь — это важно». «Зануда краснодипломная!» — миролюбиво фыркнула соседка по парте. «Вангую, у тебя, как обычно, будет отлично». «Переписывайте сегодня после шестой пары. Жду в этой аудитории всех, кроме Вороновой. Похоже, одна только Кристина учит латынь и имеет шансы окончить это учебное заведение. Остальные — бестолочи!» — продолжил возмущаться Игорь Евгеньевич. «Кто бы сомневался!» шикнула Ира, немного повеселевшей Кристине. «Как ты это делаешь? Я бы не сказала, что ты зубришь. Моя бабушка окончила этот вуз с красным дипломом. Мой отец окончил этот вуз с красным дипломом. Моя мама окончила этот вуз с красным дипломом. Латынь у меня в крови!» Отшутилась Кристина. На самом деле у нее просто не было выбора. Расти в семье медиков — то еще удовольствие. Бабушка учила ее латыни с шести лет, а биологии и химия появились в ее жизни гораздо раньше чем предусматривала школьная программа чокнутая семейка кристина не стала спорить потому что считала так же но с другой стороны учеба давалась ей гораздо легче чем остальным ребятам с курса и она была благодарна своей чокнутой семейке за это игорь евгеньевич у нас сегодня седьмой парой физкультура заметил староста группы толик блин лучше б молчал покачала головой Ира. Игорь Евгеньевич ожидаемо стал возмущаться еще громче, потому что латынь — самый важный предмет в мире. Молчать — не самая сильная сторона Толика. Улыбнулась Кристина, наблюдая, как упрямый староста вступил в провальные дебаты с преподом, а его друг Никита попытался его поддержать. «Кстати, что у тебя с Никитой?» «Ничего, он полный тормоз. Я надеялась, он позовет меня в кино». а он после универа сразу убежал по делам. «Короче, зря я мерзла в платье». Ира поджала губы, бросив на Никиту испепеляющий взгляд. Никита, увлеченный спором с преподом, ничего не заметил. «Ладно, мы еще посмотрим, кто кого», — фыркнула она, а потом посмотрела на Кристину. «Кстати, ты не передумала идти сегодня к своему маньяку?» Кристина выразительно посмотрела на подругу. «Извини за вчерашнее». Миролюбиво сказала Ирка, протягивая ей конфетку. «Но ты, блин, тоже хороша с этой громкой связью. Какой-то сюр». Кристина вздохнула и сунула в рот конфетку. Комментарии были излишни. Они обсуждали ее позор вчера, когда она ушла от Ильи. Они обсуждали этот позор перед первой парой и сейчас опять вернулись в квадрат один. Чертов Илья вторую ночь снился в кошмарах, от которых Кристина просыпалась среди ночи. Она зевала на парах, заливая в себя крепкий кофе из термоса, снова и снова прокручивая в голове вчерашний вечер и переживая, как все пойдет сегодня. Голова гудела от нервов и недосыпа. Радовала только отлично золотынь «Знаешь, я поняла, в чем твоя проблема», неожиданно выпалила Ира, когда они выходили из аудитории после пары. в том что я неуклюжая тупица и позорные ситуации идут впереди меня ехидно спросила крис снова прикладываясь к термосу помимо этого отмахнулась сирка у тебя комплекс комплекс хорошей девочки что кристина опешила не понимая в чем ее обвиняют это как тебе все надо сделать хорошо а лучше идеально и при этом чтоб правильно честно и по совести «Мне кажется, это хорошее качество – поступать честно и по совести. Разве нет?» – удивилась Крис. «Не всегда», – возразила Ира. «Иногда надо хитрить, быть эгоистом и делать, как надо тебе. Ты смешиваешь совершенно разные вещи. И я не совсем понимаю, к чему это. Да я все про этого. Вот кому и что ты доказываешь. Ему не нужна куртка, не нужны деньги. Уборки эти похожи на издевку. Зачем ты это делаешь?» «Зачем усложняешь себе жизнь? Просто не ходи! Кинь в черный список и забудь!» «То есть ты думаешь, я делаю это, чтобы показаться хорошей?» – возмутилась Кристина. «Что за бред? Я испортила вещь, предложила варианты решения проблемы. Он предложил свой вариант. Я согласилась. Меня учили отвечать за свои слова и проступки. И я не буду добавлять его в черный список. Как минимум приду и уберусь хотя бы один раз». Попытаюсь сгладить конфликт. А там, может, он простит меня и не придется ходить до января. И я не пытаюсь показаться хорошей девочкой, — разозлилась Кристина. Но ну, чего ты бесишься? Я просто волнуюсь, потому что ты опять собираешься идти к этому гоблину. И не смотри на меня так. Я останусь при своем мнении. Он псих. А ты просто слишком добрая и ответственная. И ты хорошая девочка. Ирка беззлобно захихикала. а потом потащила Кристину в сторону столовки, жалуясь на Никиту, который по-прежнему не обращал на нее внимания. Кристина слушала вполуха, думая, что Ира не права. Мама всегда говорила, что она упертая, как баран. И именно из-за своего упрямства Кристина пойдет к Илье сегодня. А если понадобится, будет ходить хоть до Нового года. Но она ни за что не проиграет в эту дурацкую игру на слабо. «Эй, ты чего зависла?» «Все хорошо?» Ира помахала рукой перед лицом Кристины, которая так углубилась в свои мысли, что совсем перестала слушать подругу. «Прости», задумалась. «Интересно, о чем?» спросила Ира, всем своим недовольным видом, показывая, что и так знает, о чем, а точнее, о ком думает подруга. У Кристины язык не повернулся признаться, что она вчера не выкинула куртку, а утащила к себе домой и спрятала в комнате. и что Ира в корне не права. Дело не в синдроме хорошей девочки или желании быть идеальной. Все дело в принципе. Илья отвлекся от презентации, которую дорабатывал по просьбе начальника, и уставился на вибрировавший телефон. Звонил его двоюродный брат Антон. Он несколько секунд гипнотизировал телефон взглядом, а потом все-таки ответил на звонок, зная, что если Антон хочет поболтать, то будет звонить до тех пор, пока он не возьмет трубку. «Илюш, поздравляю. Мама сказала, ты закончил ремонт. Я уже думаю, что дарить тебе на новоселье. Недавно увидел такую классную картину. Знаешь, почувствовал в ней какую-то глубину. Мать сказала, что она жутко мрачная, но мне кажется, тебе бы понравилось. Единственное, я не уверен, что она впишется в интерьер. Может, пришлешь мне фотки, чтобы я мог подобрать что-то... Антон, как обычно, был полон позитива и выстреливал по 300 слов в минуту. «Тох, тормозни. До да новоселья еще далеко. Я сижу в разрухе, дышу пылью и второй день разбираю коробки». Илья встал из-за стола, выбил из пачки сигарету и пошел на балкон. На полпути он споткнулся о коробку, смачно выругался и отпихнул ее в сторону. «Этот переезд меня доконает». ну что ты вечно такой недовольный возмутился антон ты переехал в свою квартиру в двадцать четыре года у тебя своя двушка в хорошем районе ага а еще ипотека фыркнул илья какой же ты душный илья буквально видел как антон закатывает глаза да я просто устал на работе завал дома погром барахло не разобрано вот разгребусь чуть чуть и буду радоваться чтобы перевести тему Илья с дуру спросил, как дела у брата. И следующие десять минут Антон трещал в режиме нон-стоп. Жаловался на универ, зазывал в кино или в клуб, хвастался новыми шмотками и рассказывал истории из жизни людей, которых Илья в глаза не видел. Илья ощущал, как его мозг скукоживается под напором бесполезной информации, вываливающейся на него, но терпеливо слушал. «И вот я говорю ей, Лис!» «Оптимизм — выбор сильных людей. Ну, скажи, я прав?» «Ага». Илья не стал говорить, что порой не задушить Антона уже подвиг. Он смотрел в окно, размышляя о том, что брат в чем-то прав. Наконец-то он въехал в свою квартиру, которую выбрал и обставил сам. И хотя она была полупустой и грязной, она ему нравилась. Единственное, хотелось бы этаж повыше, но третий стоил намного дешевле. И Илья предпочел не увеличивать долг перед банком из глупой прихоти. Взгляд вдруг зацепился за знакомый красный шарф. Кристина семенила к его подъезду. Все-таки пришла. Удивительно. «Тох, перезвоню, у меня вторая линия», — соврал он, наспех прощаясь. Прижавшись лбом к стеклу, он смотрел, как Кристина переминается с ноги на ногу, не решаясь позвонить. Один ее вид вызывал раздражение. Мало того, что испоганила его любимую куртку, глазела, как дикое на его лицо, так еще и обсуждала его с кем-то. До этого момента он был готов поднять белый флаг, но теперь нет. «Гоблин» — пронеслось в голове обидное слово, которое вчера ударило под дых. Услышав, наконец, звонок домофона, он пошел открывать. Стоя в дверях, он слушал, как Кристина поднимается по лестнице и закипал все сильнее. «Добрый вечер». Промямлила она, замерев в двух шагах от него. Она снова смотрела на него глазами испуганного олененка, приводя в бешенство. Как будто мало того, что невоспитанные людишки постоянно пялятся на него, как на циркового уродца. Теперь это стоит у него на пороге и едва ли не трясется от страха, лишний раз напоминая о том, как он выглядит. «Гоблин! Интересно, это она придумала так его обозвать?» Илья поморщился, подумав, что лучше бы Кристина не приходила. Сначала он хотел было выгнать ее, но потом вспомнил про завал на кухне и остановился. Все равно он еще не нашел новую уборщицу, а предыдущая отказалась от работы после переезда Ильи, потому что теперь ей стало далеко ездить. А еще очень хотелось преподать Кристине урок. Если прогонит ее, то по сути окажет услугу. «Раз она так хочет доказать ему, какая она честная и хорошая, он предоставит ей эту возможность». «Заходи». Илья подвинулся, пропуская ее в квартиру. Кристина проскользнула мимо и сразу заметила, что коробок в коридоре стало намного меньше. Правда, было все так же пыльно, а в нос ударил характерный запах свежего ремонта. «Раздевайся». «Что?» Кристина так вытаращила глаза, что ему стало смешно. А когда она начала краснеть, он едва не расхохотался. Неужели она решила, что он сейчас начнет ее домогаться? Идиотка. «Пуховик снимай!» Медленно, как будто разговаривал сумственно отсталый, сказал Илья, открывая шкаф. Кристина неловко стянула с себя пуховик и сунула ему в руки. Пока он убирал его в шкаф, она собрала длинные волосы в хвост и быстро вытащила из своего шопера коробочку с эклерами. Что это? Илья скривился, глядя на масляные бомбы в бледно-розовой коробочке. «Это вам. К чаю». «Оставь себе. Чай не пью, сладкое не ем». Отрезал Илья, всем своим видом показывая, что думает о ней и ее эклерах. Кристина затолкала пирожные обратно в шопер. Илья наблюдал за ее резкими движениями и недоумевал. Неужели она правда думала, что сможет задобрить его эклерами? «Итак, с чего мне начинать?» Хмуро спросила девушка, не пытаясь скрывать, что он ее обидел. «С кухни!» – бросил Илья, не обращая никакого внимания на ее недовольное лицо. Он развернулся и пошел по коридору. Кристина последовала за ним. Чтобы отвлечься от охватившего ее раздражения, она с интересом рассматривала стены, выкрашенные в необычный цвет, то ли серый, то ли голубой. Легкий и прозрачный, он ассоциировался с воздухом. В стенах были сделаны ниши с подсветкой, в которых, очевидно, должны были стоять какие-то декоративные штучки. Но пока что там была только белая строительная пыль. Кухня Ильи была, как со страниц журналов про дизайн интерьера. Просторная, с большим окном и очень стильная. Основным цветом был белый, красиво разбавленный элементами из светлого дерева и стекла. Зона готовки располагалась по одной стене. до самого потолка, закрытой шкафами. Вместо стола посреди кухни был остров с деревянной столешницей, вокруг которого стояли барные стулья. «Начни со шкафов», — решил Илья. «Их надо протереть изнутри и снаружи, разобрать посудомойку, а потом вместе разберем коробки. Сегодня разберемся с кухней, остальное в следующий раз». «Ладно, где лежат тряпки? И еще понадобится стремянка». Илья кивнул в сторону острова, на столешнице которого лежала упаковка тряпок для уборки, набор губок для посуды и моющие средства. Пока Кристина распечатывала тряпки, он принес ей стремянку, поставил возле шкафов, а сам уселся на высокий барный стул и раскрыл ноутбук. «Скажи, если что-то понадобится!» На всякий случай он сказал это максимально неприятным тоном, чтобы она не вздумала начать с ним болтать без дела. Надо было написать несколько писем по работе и делать презентацию, да и говорить им не о чем. Но как бы ни старался Илья сосредоточиться на проекте, он то и дело поглядывал на девушку. Она убиралась гораздо быстрее, чем та девица, которую три дня назад ему прислала именитая клининговая служба. И будто мало того, что она еле-еле ползала с тряпкой по дому, так еще и попыталась стащить у него браслет, который он небрежно бросил в прихожей. Эта ситуация так его возмутила, что он позвонил в поддержку, а на следующий день поехал к ним в офис, чтобы лично передать свою жалобу. Менеджер по работе с претензиями оказалась хамкой и вымотала ему все нервы. И когда он решил выпить чашечку американо, чтобы хоть как-то успокоиться, дура Кристина облила его кофе. Наверное, он изначально предложил ей убираться именно потому, что голова была забита клинингом. И хотя она была раздражающей и странноватой, Илья был уверен, что она ничего у него не стащит. И неважно почему, потому что боится его или потому что честная. Главное ведь результат. А убиралась Кристина хорошо, быстро управилась со шкафами и уже расставляла по полкам посуду. Только Илья мысленно ее похвалил, как услышал звук бьющейся посуды и сдавленный вскрик Кристины с ужасом смотревшей на черепки под ногами. «На счастье!» От того, как едко он это сказал, Кристина вся съежилась, став маленькой и какой-то совсем жалкой. Илья испытал чувство дежавю и усмехнулся, решив про себя, что она будет ходить к нему еще очень долго. Как минимум, пока не отмоет квартиру после ремонта, лишь бы не разнесла ее в процессе. «Простите, простите, я...» «Случайно, я понял». Он вышел за веником и совком. а когда вернулся, обнаружил, что Кристина уже собирает руками осколки большой кружки. «Скажите, где купить такую же и я?» Кристина выглядела так, будто вот-вот грохнется в обморок. Руки у нее тряслись, лицо побледнело. Надо было как-то ее успокоить, хотя бы для того, чтобы больше не слушать ее раздражающее лопотание о том, что она купит ему новую чашку. А еще очень хотелось, чтобы она была в состоянии закончить уборку. Илья вздохнул и присел на корточки рядом с ней и впервые обратился по имени. «Кристина, забей!» — сказал он, забирая черепки из ее рук. «Эту кружку мне подарила бывшая, и она никогда мне не нравилась». Кристина уставилась на него, усиливая раздражение, которое он с таким трудом сдерживал. Он терпеть не мог, когда на него смотрят в упор. Неужели она не понимает, как это неприятно? Или она делает это ему назло? «Спасибо», — робко улыбнулась Кристина. «Не обольщайся», — нахмурился Илья, бросая черепки в мусорный пакет. «Если разобьешь что-то отсюда», — он указал на небольшую коробку. «К уборкам добавится глажка». «Серьезно?» «А похоже, что я шучу». Кристина испуганно замотала головой, и Илья с удовлетворением заметил, как улыбка сползла с ее лица. Оставив девушку разбирать оставшуюся посуду, он вышел на балкон. Илья выдыхал дым в холодную ноябрьскую темноту и думал, как дальше быть с Кристиной. Она хорошо убиралась, даже придраться не к чему, но при этом она его бесила одним своим видом. А с другой стороны, он ей не платит, так что вполне может смириться с небольшими неудобствами. «Я все», — объявила Кристина, выглядывая на балкон. Илья вернулся на сверкавшую чистоту и кухню. Все было расставлено по местам, а пустые коробки Кристина отнесла в коридор. «Неплохо», — кивнул Илья. Кристина как-то странно на него посмотрела, а потом поджала губы. «Надеюсь, послезавтра у меня получится лучше». Илья смотрел, как она заворачивается в свой дурацкий шарф и чувствовал, как его совесть протестует против того, что он собирался сказать. «Посмотрим. Жду тебя послезавтра в семь». Он захлопнул за ней дверь, радуясь, что наконец остался в одиночестве. Оглядывая кухню, он на мгновение пожалел, что не похвалил Кристину. Было заметно, что она действительно старалась. «Гоблин!» Сожаления испарились без следа, уступая место злости. Пусть разыгрывает представление, какая она хорошая, перед кем-нибудь другим. За Гоблина придется ответить.